Младший Трамп. Его Величество Случай. Через пару дней после незабываемого праздника моего т р и д ц а т и л е т и я в тюрьме меня снова забрали на допрос. В коридоре первого этажа, как всегда, ждал гремя наручниками агент Хельсон. Поравнявшись с ним, я обратила внимание на его красный шелковый галстук ярким пятном выделявшийся серо-черной гаммы тюрьмы. Кевин профессионально поймал направление моего взгляда и улыбнулся. «Нравится?» «Ага». к и в н а головой я. — У вас хороший вкус, агент Хельсон. Я встала лицом к стене, с о м к н у в руки в замок за спиной, чтобы Кевину было проще надеть на меня наручники. Когда мы разместили в черном внедорожнике ФБР, агент Хельсон развернулся ко мне в полоборота и с гордостью сказал. — Я люблю выбирать галстуки. Это, впрочем, не самый мой любимый. Я как-нибудь покажу вам самый красивый. — Вы говорились, — улыбнулась я. Через несколько минут мы с Кевином уже были в окружении жаждущих информации прокурора Кеннерсона, напарница агента Мишель б о л стенографистки Анны и моего адвоката Боба. б е с е д а начала агент б о л Мария, вот фотография с вашей встречи с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Расскажите нам, при каких обстоятельствах это произошло и что вы обсуждали на этой встрече? Хорошо, Мишель. Нас с Дональдом Трампом-младшим объединяют две вещи — любовь к оружию и членство ВНСА. А дело было так. Я была приглашена на ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации США, который в 2016 году проходил, как вы верно отметили, в городе л у и в и л штат Кентукки. Но это было не единственное мероприятие, на котором я собиралась быть. В тот день планировались еще два события. Участники допроса напряглись, превратившись в слух. Итак, прежде чем раствориться в многотысячной толпе фанатов оружия на съезде НСА, я остановилась еще в одном месте — где мне предстояло выступить перед ожидавшим меня зрительным залом большой зал был залит солнцем лучи которого плясали на ярких звездах и медалях многочисленные толпы людей в военной форме американский фонд содействия участникам военных конфликтов собрался до чествания ветеранов войн меня как р у к о в о д и т е л я оружейной организации п р а в о на оружие пригласили обратиться с р е ч ь ю к участникам мероприятия я тщательно подошла к подготовке своего выступления и решила сосредоточить свое внимание на том что объединяет американских российских ветеранов. Ответ очевиден. Встреча союзников на реке Эльба знаковый эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау войска Первого украинского фронта армии СССР встретились с войсками Первой армии США. В результате этой встречи войск союзников остатки в о о р у ж е н н ы х сил Германии были расколоты на две части северную и южную. Вокруг этого я собственно и построила свою речь. У США и СССР Тогда были разные представления об устройстве жизни. Но мы сумели перешагнуть через все противоречия и стали союзниками в борьбе против вселенского зла. В тот короткий исторический миг, когда рядовые солдаты и их командиры доверчиво протянули руки навстречу друг другу, он как луч надежды, как сигнал всем нам из прошлого. Здравый смысл есть, а значит, есть и надежда. В финале советского фильма под названием «Встреча на Эльбе» герои говорят Мы встретились как союзники, прощаемся как друзья. Это завет предков нам. Давайте сосредоточим свое внимание на том, что соединяет наши народы, а не на том, что отдаляет их друг от друга. Я надеюсь, что мы сегодня найдем в себе силы протянуть руки друг другу во имя единой цели — мира. Америка и Россия должны быть друзьями. Закончила свою речь я. Меня тут же окружили многочисленные желающие сделать фотографии, Я пожала сотни рук и услышала множество теплых слов поддержки и согласия с моей речью о важности диалога между нашими государствами. Это было первое событие в моем ежедневнике в тот день. Вторым было, собственно, то, ради чего, неважно себя чувствующий из-за затяжной болезни, Александр п а р ф и р ь е в и ч Торшин пересек Атлантику. У Дэвида Кина, экс-президента НСА, члена правления Оружейной Ассоциации, а также первого американского гостя моей организации права на оружие в Москве, давнего друга Торшина, был в тот самый день юбилей. Именно это стало главной причиной того, что Александр п а р ф и р ь е в и ч бросил все дела и прилетел всего на сутки. Поздравить, дорогого товарища! Отмечать события Кин с у п р у г о й пригласили нас в американский ресторан, и я прямо с мероприятия, подхватив по дороге отдыхавшего в гостинице после двети ч а с о в о г о перелета Торшина, отправилась по указанному адресу. На улице у входа мы встретились с ч и т о й к и н о в и отправились в ресторан. На входе менеджер заведения, услышав, что мы связаны с НСА, мгновенно проводил у нас небольшую отдельную комнатку со столом и шестью стульями. Кин о Торшин обменивались приветствиями, а я превратилась в переводчика, изолировав, как положено, свое собственное восприятие действительности от произносимых речей. Моя задача была лишь получить английское слово с одной стороны и, превратив его в русское, выдать другой. Официанты задерживались, и Дэвид и Донна отправились узнать, с чем связана неудобная пауза. «Я с ним...» Быстро сказала Донна, увидев, как от недовольства темнеет лицо супруга. «Никто из нас не желает видеть его в гневе». Так мы остались с т о р ш е н о м одни, беседуя про жизнь в Москве и мою тоску по родине. А дальше? Хотите, верьте, хотите, нет. В комнату вошел красивый, смуглый молодой мужчина с черными тщательно уложенными волосами в светло-сером классическом костюме и белой рубашке. Это был с о б с т в е н н о й персоной. Дональд Трамп, младший. Средний сын кандидата в президенты США. а за ним вошел вице-президент Анаса Пит Бронелл, невысокий и с круглой головой блестящий залысиной в а с и л ь к о в о цвет костюме. Мужчины с удивлением посмотрели на нас, а мы на них. Произошедшего никто не понимал, но, как говорится, к Оле уж встретились. Мы перекинулись парой слов, младший Трамп оказался заядлым охотником и сняли парочку фотографий на мобильные телефоны. Не встреча на Эльбе, конечно, но единомышленники все же. «Какая удача!» — подумала я тогда в закрытом зале дорогого ресторана. Какая неудача, д у м а л я сейчас, в этой камере для допросов. Как выяснилось позже, мы перепутали ресторан и по ошибке оказались в зале, где закрытый состав руководства НСА устраивался бантуев в честь съезда. Мы, как и персонал ресторана, все-таки испытали весь масштаб гнева Дэвида Кина и нас уже через минуту отвели в красивый частный зал, где был накрыт стол для узкого круга честовших именинника гостей. Дона для Трампа-младшего среди них не было. «Увы, господа», — совершила свой рассказ я, Его величество — случай всему виной. И так тоже бывает в нашей жизни. Я пожала плечами. Не знаю, поверили мне агенты или нет, но больше вопросов об этой встрече они не задавали, переключившись на новую, более интересную тему.